Пару мгновений он так и стоял там, испытывая шок, воспринимавшийся как болезненное покалывание в усиках. Он прополз, прошел, проплыл, ни в коем случае не пролетел, боже упаси, больше 30 футов аризонского воздуха. Он недолго размышлял над тем, что случилось. Он боялся задумываться слишком сильно. Вместо этого он снова поднялся в воздух. Его крылья двигались с ровным, почти механическим жужжанием, и он, совершенно опьянев от ощущений, обнаружил, что парит в небе, над морем разлагающихся отходов. На время он позабыл о том, что хочет есть. Он позабыл, что всего несколько секунд назад был близок к отчаянию. Его лапы сами поджались к армированным бокам. В морду ему бил воздух, а он смотрел вниз на свалку в сотни футов под ним, Зачарованный видом собственной тени, скользящей по горам мусора. Когда солнце село, но в небе еще оставалось немного света, Фрэнсис вернулся домой. Больше идти было некуда, и он чувствовал сильный голод. Конечно, есть Эрик, но чтобы долететь до него, надо пересечь несколько улиц. Крылья Фрэнсиса не поднимут его на такую высоту, чтобы люди ничего не заметили. Он долго прятался в кустах за асфальтовой площадкой, окружавшей заправочную станцию. Колонки были отключены, свет над ними погашен, окна конторы затянуты жалюзи. Отец никогда не закрывал заправку так рано. В этом конце Эстрелла-Авеню стояла тишина. За исключением редких грузовиков не было ни движения, ни признаков жизни. Фрэнсиса волновало, дома ли отец, однако он не мог придумать, где бы еще находился сейчас Бадди. Ведь у отца, как и у сына, не было иного прибежища. Спотыкаясь, преодолевая голодное головокружение, он подобрался к затянутой металлической сеткой входной двери и привстал на задних лапах, чтобы заглянуть в гостиную. Открывшееся его глазам зрелище так отличалось от всего, к чему он привык ранее, что он потерял равновесие и покачнулся в неожиданном приступе слабости. Элла и Бадди вдвоем лежали на диване. Отец вытянулся на боку и уткнулся лицом в грудь Эллы. Они, судя по всему, спали. Элла обнимала Бадди за плечи. Ее пухлые, унизанные кольцами пальцы сплелись у него на спине. Бадди не хватало места. Он едва касался дивана, чуть не висел над полом и прижимался к Элле. Казалось, он вот-вот задохнется между ее грудей. Фрэнсис не помнил когда в последний раз видел, чтобы Бадди и Элла обнимались. Он забыл, каким маленьким был его отец в сравнении с мощной Эллой. Бадди спрятал лицо на ее груди и походил на ребенка, наплакавшегося и уснувшего в материнских объятиях. Эта картина «Два человека, ищущие в объятиях друг друга защиту от внешнего мира» вызвала у Фрэнсиса чувство острой жалости. Но потом он вспомнил, что его жизнь с ними кончилась. Если они проснутся и увидят его снова, снова начнутся крики и обмороки, а может быть и ружья, и полиция. Он сник. Стал отодвигаться от двери, чтобы вернуться на свалку. Как вдруг заметил на столе справа от входа большую миску. Элла готовила салат с соусом така. С его места за дверью содержимого миски не было видно, но Фрэнсис догадался по запаху. Он теперь мог учуять все. И резкий запах ржавчины на сетке двери, и плесень в потрепанном ковре. Он различил аромат солоноватых кукурузных чипсов, мяса, обжаренного в соусе тако, и перечную жгучесть сальсы. В его мозгу возникли широкие листья латука, пропитанные соусом, и его рот наполнился слюной. Фрэнсис вытянулся и загнул шею, надеясь заглянуть внутрь миски. Зазубренные крючки на концах его передних лап уже упирались в сетчатую дверь, и не успел он сообразить, что происходит, как под весом его тела дверь приоткрылась. Он протиснулся внутрь, поглядывая на фигуры отца и Эллы. Они не шевелились. Пружина на двери была старой и растянутой. Когда Фрэнсис отпустил дверь, она не захлопнулась за ним, а медленно встала на место с сухим скрипом, едва слышно стукнувшись о косяк. Но и этого стука было достаточно, чтобы сердце Фрэнсис рванулось в скач. Однако отец лишь глубже зарылся в ямку между грудей Эллы, и Фрэнсис прокрался к столу и навис над миской. И в ней почти ничего не оставалось, лишь жирный соус и несколько мокрых ошметков зелени, приставшие к стенкам. Он попробовал вытащить один листик, но у него не было больше рук. Похожие носовок лезвия, которыми оканчивались передние лапы, царапнули по фаянсу. Миска опрокинулась на бок и покатилась к краю стола. Фрэнсис попытался поймать ее, но она только отклонилась в сторону, упала на пол и звонко разбилась на несколько осколков. Фрэнсис припал к полу и замер. У него за спиной сон назевнула Элла. И тут же щелкнула сталь. Он оглянулся. Отец стоял в ярде от него. Бадди не спал, когда миска упала на пол. Фрэнсис сразу понял это. Должно быть, он с самого начала притворялся, что спит. В одной руке отец держал дробовик, уже переломленный для зарядки. Приклад упирался ему в подмышку. В другой руке была коробка с патронами. Значит, он заранее готовился к встрече. И лежал на диване, спрятав ружье между собой и Эллой. Банди раздвинул губы. В гримасе отвращения и удивления. Нескольких зубов у него не хватало, а те, что остались, были темными и гнилыми. «Мерзкая тварь!» — сказал он. Большим пальцем он открыл коробку с патронами. «Теперь-то им придется поверить мне!» Элла с кряхтением приподнялась на диване, посмотрела на пол и издала сдавленный крик. «О, Господи! О, Боже праведный!» Фрэнсис попытался заговорить. Он хотел сказать «Не надо, не надо убивать! Он ничего плохого им не сделает!» Но изо рта опять вырвался тот же нечеловеческий звук, словно кто-то трясет лист металла. «Почему она так верещит?» – воскликнула Элла. Она старалась встать на ноги, но слишком глубоко увязла в диване и не могла справиться со своим весом. «Отойди от него, Бадди!» Бадди бросил на нее короткий взгляд. «Что значит «отойди»?» Да я сейчас разнесу это чудовище в клочья. Я покажу этому умнику Джорджу Уокеру, будет знать, как смеяться надо мной. Отец сам засмеялся так, что у него затряслись руки, и патроны с веселым перестуком посыпались на пол. Уже завтра утром моя фотография появится на первой странице всех газет. Наконец он достал патрон и сунул его в ствол. Фрэнсис прекратил все попытки заговорить и выставил перед собой поднятые передние лапы в знак того, что сдается. «Посмотри, что оно делает!» – завопила Элла. «Да заткнись ты, сучка безмозглая!» – сказала Бадди. «Это всего лишь жук. Мне плевать, какого он размера, и он не имеет ни малейшего понятия, что делаю я». Коротким движением он выпрямил ствол. Фрэнсис рванулся вперед, намереваясь оттолкнуть Бадди в сторону и двигаться дальше, к двери, Его правая передняя лапа опустилась отцу на голову, изумрудный ятаган на ее конце прочертил через его лицо красный разрез. Рана начиналась от правого виска, шла через правую глазницу на переносицу, потом перескакивала через вторую глазницу, и на левой щеке тянулась еще дюйма четыре. Нижняя челюсть Бадди упала, придав ему выражение крайнего удивления, как будто его обвинили в чем-то неслыханном, и он, шокированный, не знает, что ответить. С оглушительным бум разрядился дробовик, и в узиках Фрэнсиса белыми пульсирующими шарами взорвалась боль. Часть заряда обожгла его плечо, но большинство дробинок угодили в стену. От боли и страха Фрэнсис закричал тем же резким звуком, словно поющий лист металла, но более пронзительный и громко. Вторая его лапа с размаху опустилась на грудь Бадди, как тесак. Она вошла вплоть с такой силой, что отдача от удара пронзила все суставы лапы до туловища. Фрэнсис попытался выдернуть застрявшую в теле отца лапу. Он потянул ее и приподнял отца в воздух. Элла непрерывно визжала, закрыв лицо обеими руками. Фрэнсис махал лапой вверх и вниз, стряхивая отца с серповидной конечности. Бадди вдруг стал бескостным, его руки и ноги мотались бесполезным грузом. Визг Эллы причинял Фрэнсису такую боль что он чуть не терял сознание. Он швырнул отца на стену, и заправочная станция задрожала. На этот раз лапа высвободилась, и освободившееся тело Бадди скользнуло на пол, сложив ладони на продырявленной груди. На штукатурке остался темный кровавый след. Куда подевался дробовик Фрэнсис не заметил. Элла сидела на диване, раскачиваясь вперед-назад, визжая и царапая себе лицо. Она явно не осознавала, что делает. Фрэнсис налетел на нее, и в воздухе замелькали его лапы лезвия. Звук был такой, словно бригада рабочих энергично врубалась лопатами в жидкую грязь. Через несколько минут в комнате все смолкло, кроме этого чавканья. Еще долго Фрэнсис спрятался под столом и ждал, что сейчас кто-нибудь придет и покончит с ним. Раненое плечо горело, в горле часто и сильно бился пульс, но никто не появился. Потом он решился вылезти и присел возле отца. Бадди съехал по стене на пол почти полностью, и только его голова опиралась на кровавленную штукатурку. Отец всегда был тощим и костлявым, но в такой позе, с подбородком упертым в грудь, с отвеслыми щеками, он вдруг показался толстым и незнакомым. Фрэнсис обнаружил, что изогнутые острые конечности, служившие ему вместо рук и ставшие орудием убийства, Могли обхватить лицо отца. Смотреть на то, что осталось от Эллы, Фрэнсис был не в силах. У него расстроился желудок. Как и утром, Фрэнсис почувствовал нарастающее давление в животе. Он хотел бы сказать кому-нибудь, что ему очень жаль, что все это ужасно, что он хотел бы повернуть время вспять, но рядом никого не было. Да никто бы и не понял его новый голос кузнечика. Ему захотелось плакать. Вместо этого он пустил газы, и из нижней части его тела несколькими толчками вырвалась белая пенистая карболка. Брызги пены упали над тело отца и немедленно с шипением прожгли футболку насквозь. Фрэнсис поворачивал лицо Бадди то в одну сторону, то в другую, подбирая угол, при котором отец снова станет похож на себя. Но что бы он ни делал, отец выглядел совершенно незнакомым человеком. Внимание Фрэнсиса привлек запах, похожий на запах горелого бекона. Он глянул на его источник, живот отца, и увидел, что на месте брюшины Бадди образовалась чаша, до краев наполненная густой, розоватой правхлебкой. По краям поблескивали красные кости ребер жилистыми узлами плоти, еще не успевшими раствориться в едкой жижи. Желудок Фрэнсиса терзали голодные судороги. Он наклонился, чтобы исследовать жижу с помощью усиков, и не сдержался. Он больше не мог ждать. Жадными глотками он втягивал в себя внутренности отца, разъеденные белой пеной. Клацали челюсти, он пожирал отца изнутри, пока не отвалился в сторону, осоловевший. В ушах звенело, живот ломился от тяжести пищи. Фрэнсис забрался под стол и устроился отдохнуть. Через металлическую сетку двери он видел кусок шоссе. В сытом дурмане он следил за редкими грузовиками, проезжавшими мимо по направлению куда-то в пустыню. Свет фар падал на черный асфальт, преодолевал небольшой подъем и беззаботно исчезал из виду. Это легкое скольжение света через мрак ночи напомнило Фрэнсису о том, как он парил, взмывая в небо единым порывистым усилием. Воспоминания о полете в теплом свежем воздухе навеяли ему желание подышать. Он нажал телом на дверь и протиснулся наружу. С переполненным желудком летать он не мог. Живот по-прежнему болел. Фрэнсис доковылял до парковки, задрал голову кверху и уставился в ночь. По небу текла блестящая пенистая река Млечного Пути. Отчетливо слышалось пение сверчков в траве, словно фантастическая музыка терминвокса. Волна монотонного стрёка то то поднималась, то опадала, то поднималась, то опадала. Должно быть, они всегда звали его. Теперь Фрэнсис понял это. Он безбоязненно вышел на середину шоссе и стал ждать появления грузовика. Он ждал, когда его зальет свет фар, взвизгнут тормоза, хрипло и испуганно вскрикнет водитель. Но дорога была пуста. Насытившийся Фрэнсис передвигался Очень медленно. Его не волновало, что с ним случится дальше. Он не знал, куда идет, и не желал этого знать. Раненое плечо уже почти не болело. дрог не пробила его броню. Разумеется, ведь это невозможно. Заряд лишь слегка повредил плоть. Однажды они вместе с отцом взяли дробовик и пошли на свалку. Там они по очереди стреляли, целясь в банки, крыс, чаек. Представь, что это ползут проклятые фрицы – бормотал отец. Фрэнсис понятия не имел, как выглядели немецкие солдаты, поэтому он воображал, что стреляет в одноклассников. Воспоминание о том дне заставило его немного взгрустнуть. Порой они с отцом неплохо ладили. К тому же из Бадди вышла отличная еда. В сущности, что еще нужно от родителей? Когда на Востоке засочился кровью первый проблеск рассвета, Фрэнсис с удивлением понял, что добрался до заднего двора школы. Он вовсе не планировал этого. Наверное, его привели сюда воспоминания о дне, проведенном с отцом на свалке. Он накинул взглядом длинное кирпичное здание с частыми рядами окошек и подумал, какой уродливый улей. Но осам повезло больше. Они устраивали свои жилища высоко, на ветвях деревьев. Весной их окружали источающие сладкий аромат бутоны. И ничто, кроме прохладных струй ветра, Не мешало наслаждаться жизнью. К школе подъехал автомобиль. Фрэнсис торопливо засеменил к стене, затем завернул за угол, где его никто не увидит. Хлопнула дверца машины. Фрэнсис огляделся и заметил, что одно из узких окошек подвального этажа закрыто неплотно. Он ткнулся в него головой, 40-летняя рама скрипнула в ржавых петлях, и Фрэнсис упал внутрь. За трубами, покрытыми бисером ледяной воды, он в полной неподвижности дожидался, когда в окна под потолком подвала упадут первые лучи солнца. Сначала свет был слабым и серым, затем приобрел лимонный оттенок и постепенно высветил перед Фрэнсисом все пространство подвала: газонокосилку, ряды складных стульев, банки с краской. Он долго отдыхал, не спал, не думал, но был настороже как вчера днем на свалке, пока прятался под днищем трейлера. Солнце уже заливало выходящие на восток окна расплавленным серебром. Когда у него над головой захлопали дверцы шкафчиков, затопали по полу ноги, зазвучали громкие жизнерадостные голоса.